«Благодарю вас, но я остановилась в доме графа Элизара Вахрейского. Его супруга пригласила меня погостить, а Виконт Хельден пока в моем баронстве и прибудет сюда несколько позднее». «Вы знакомы с графиней Ниневей? Странно, она ведь не присутствовала на балу. Как она себя чувствует? Говорят, ей последний год нездоровится «Да».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 «На все время вашего пребывания в Киристоле!» э -э, Я растерянно помялась, не зная, что сказать, и покосилась на Эрлиева, стоящего с каменным лицом. В мои планы не входило флиртовать с кем-то из моих ухажеров с бала, но и как бы так вежливо отказать, я не знала. Боюсь, что сейчас мой визит снова сугубо деловой. На экскурсии у меня не будет времени. «Вот как?»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 Я оглянулась на телохранителя и наткнулась на холодный взгляд зеленых глаз. «Поедем?» «Как скажете, леди». Он чуть поклонился. В целом помощь Виконта андора оказалась весьма кстати. Мы довольно быстро добрались до магической книжной лавки, где нам продали сразу все из списка. Хорошо, что я взяла с собой из дому внушительную сумму денег. А пока хозяин лавки подбирал и паковал книги, я прошлась сама.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 «Краткий словарь основных слов. И есть подробный об оборотнях». «Нет, про оборотни не нужно, я уже покупала его». «Леди Виктория», – оживился тут Виконт Андор, возникая за моим плечом. «Вы интересуетесь гномами и эльфами?» – взглянул он в название книг. «А зачем вам нужен был справочник про оборотней?» «Мой воспитанник-оборотень. Должна же я знать подробности о его расе?» «Что?»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 Не нашелся он, что сказать, но оттаял от моей улыбки и поцеловал руку. «Эрелев?» – я повернулась к Лиреллу. «Я для Эйлорда все взяла. Ты для себя ничего не будешь покупать? Сразу бы и забрали». «Пока нет, леди». У меня удивленно приподнялись брови. «Чего это он так официально и чопорно ко мне обращается? Я вроде озвучила, что он не просто мой телохранитель, но и друг. И сама к нему на «ты» обращаюсь».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 Я, в общем-то, совсем не считаю себя неотразимой красавицей и женщиной вамп. Амплуа разбивательниц мужских сердец я на себя никогда не примеряла. Что скажешь? Мы с Эрли вам пошли в сторону дома. О чем? Голос его был сух и прохладен. О Виконте этом. Не пойму я, что ему нужно. Он на балу... «Когда мы познакомились, с сбился, пытаясь привлечь к себе внимание, и фактически сделал мне предложение, хоть и завуалированно. И сейчас, когда он назвал свое имя, я вспомнила, он мне писем целую кучу уже прислал. Практически через день приходят». «И что же он пишет?» «Голос Лиррелла стал еще суше, если это возможно. Не знаю, я не читаю. Первые три прочла, но там все одно и то же».